Глава 709-я. же говорил, я же говорил! Ах, проклятые горы! Мы все здесь помрем из-за них. Хватит истерить, Проксимо! Голос Гелхода звучал так, будто он говорил со дна колодца. Наверное, трем великанам Вечной горы сейчас приходилось тяжелее, чем всем остальным вместе взятым. А ты, простолюдин, продолжил гигант. «Потрудись объяснить, что ты имел в виду, и, демоны и боги, когда уже закончится эта демонская кишка!» Видимо, Галхат рассек голову об один из торчащих уступов. «Объяснять особо нечего», — прокряхтил Хаджар. «Увидев монстра, мы с другом спрятались и ждали, что он вас убьет, а мы потом заберем с ваших трупов ключ и отправимся дальше на поиски гробницы». Подобная откровенность застала отряд врасплох. На некоторое время они даже остановились, но больше остальных была поражена Тея. «Хаджар, ты...» «Ничего личного, Геран», — перебил Хаджар. Он пытался сохранить свой голос ледяным, но на душе кошки скреблись. «Ночью нам было хорошо, но не думай, что это что-то меняет в наших отношениях». Тея выругалась. «Зря я тебя выгораживала, босоногий!» — с явной ненавистью произнесла девушка. «Ой, неужели у Геран мост поднялся чуть выше пояса?» «Следи за языком, Проксима!» — прогремел третий из членов Вечной горы. «Ты все еще говоришь с аристократом!» — копейщик замолчал. Хаджар же был рад тому, что Тея теперь в лучшем случае плюнет ему в лицо, но не заговорит. Так у нее будет больше шансов выжить. Их встреча действительно была чистой случайностью. Хаджар не мог позволить подобному стечению обстоятельств повлиять на их план. «Итак, простолюдин!» — вновь прозвучал голос из колодца. «Я, может, ошибаюсь, но союзники ведут себя несколько иначе». «Да что с ним говорить, Гайлхад!» — вновь закричал Проксима. Кончать надо их обоих. Если ты не заметил Проксиму, то здесь даже дышать тяжело. Но если тебе так не терпится пустить кому-то кровь, можешь к богам и демонам начать с себя. Твои истерики уже действуют мне на нервы». Копейщик, поняв, что вступил на весьма тонкий лед, прошептал нечто, напоминающее собой извинения, и замолк. «Ну так что, простолюдин?» «Я все еще жду». Хаджар к этому времени как раз преодолел очередной, выступавший из пола, острый осколок. Если бы он был чуть менее осторожен, то тот с легкостью вспорол бы ему живот. Причем с такой же простотой он мог бы рассечь артефактную броню вплоть до небесного уровня. И с каждым движением, с каждым метром, который они преодолевали, Проход становился только уже. Хаджар уже сбился со счету, сколько порезов и ран он получил, пока пытался оставить за спиной, вернее ступенями, очередной отрезок пути. И это с учетом, что Хаджар с Эйненом незаметно для остальных использовали зов. «Ты правильно сказал, Гэлхот, союзники так не поступают. Но с самого начала, что мы с Эйненом появились в вашем отряде, Вы вели себя с нами не как с союзниками, а как с пленниками. А естественное желание пленника — сбежать. И лично я не вижу ничего зазорного в том, чтобы попытаться воспользоваться удачно сложившейся ситуацией. Значит, пока мы сражались, вы отсиживались? Что неожиданно, шипение принадлежало Тее. Один из моего клана погиб из-за вас. Этого я тебе не прощу, Хаджар Дархан». Видимо, мой брат ошибался на твой счет. Дархан, Дархан. Аргахат будто пытался что-то вспомнить. Я где-то уже слышал это имя. Кажется, в форте Дарриган ходили слухи о воине, пришедшем из степей Ласкана, и звали его Хаджар Дархан. Степи Ласкана — не самое дружелюбное место. Замыкавший процессию Гэлхат, Судя по звукам, столкнулся с тем же выступом, что и ползущий перед ним. И, видимо, великану повезло чуть меньше. Чавкающий звук свидетельствовал о том, что плечу великана в данный момент не очень приятно. А в твоих волосах, простолюдин, я заметил перья орков. Чтобы заслужить их уважение, недостаточно отсиживаться за камнем. Выход, Эй-Нен, как и планировалось первым вывалился из расщелины. Как только островитянин освободил пространство, Хаджар мигом зажмурился. На фоне недавнего мрака едкий сумрак канализации бил по глазам сильнее полуденного солнца. Подождав, пока глаза привыкнут, Хаджар сделал последнее усилие и оказался в явно неприродном тоннеле. Овальные стены, смыкающиеся под широким сводом. Абсолютно ровный пол, по центру которого виднелось прямоугольное углубление. Видимо, когда-то давно именно по нему стекали городские нечистоты. Сейчас же здесь, кроме мха и редкой растительности, ничего больше не было. Отойдя с Эненом к противоположной от воздуховода стене, Хаджар обнажил черный клинок и дал волю мистериям. Мгновенно тоннель заполнила давление силы уровня оружия в сердце. Точно так же поступил и островитянин. Первой из расщелины показалась Тея. Поднявшись на ноги, она сначала опешила от внезапного взрыва силы безобидного небесного солдата, а затем подняла перед собой тяжелый клинок. «Эта могила будет тебе по рангу, Дархан!» Ненависть в голосе Теи можно было бы положить на весы и взвесить. И, скорее всего, мера оказалась бы выше, чем весила сама Геран. Постепенно, следом за воительницей, потянулись и остальные члены отряда. Последним, разумеется, выбрался Гэлхот. И, кажется, великан был сильно поражен тем, что он увидел. «Значит, меч...» который все это время висел у тебя на поясе. Простой муляж», — задумчиво протянул он. «Будьте осторожны», — прогремел Аргахат. «До меня доходили слухи о его мече. Говорят, что достаточно одного пореза, чтобы вытянуть из вас силы. Клинок отравлен». «Отравленный клинок», — сплюнула Тейя. Ее глаза пылали той же ненавистью, которую лишь недавно она испытывала по отношению к Проксима. «Другого я не ожидала от того, кто лишён чести». Хаджар не собирался объяснять то, что чёрный клинок не был отравлен, хотя бы просто потому, что если свести к минимуму, то в чём конкретная разница между ядом и поглощением чужого духа. «Позвольте, я начну первым». Проксима даже облизнулся. Я вырву его сердце, а голову насажу на копье, и когда мы отыщем гробницу, поставлю у входа. Пусть остальные ученики святого неба видят, что быстрая мечта делается». Копейщик уже принял атакующую стойку, а вокруг хаджара начала сгущаться черная с синими нитями энергия, когда вперед вышел Галхат, Обозначив поклон легким кивком головы, он протянул руку. «Приношу свои извинения, Хаджар Дархан и Ненс Островов». Этим жестом Гэлхад шокировал всех присутствующих, в том числе и самих друзей. «Вы пришли к нам со своими намерениями, это без сомнения. Но такие же имеются и у нас. Я не обещаю вам дружбы или полноценного союза. Но пока мы преследуем общие цели, я смею заверить вас, достопочтенные адепты, что буду относиться к вам как к равным». Хаджар мысленно выругался. Эйнен же прошептал так тихо, что слышно было лишь его другу. «И что теперь с твоим планом, мой варварский друг?»